Николай выглядел испуганным, но не до мертвенного ужаса. Отводил душу, бормоча под нос ненормативные идиомы. Толковый мужик, хоть и лодырь, зато не тупой. Про ворону он и сам все понял. Лишь одно движет автандилом – угроза любимому созданию. Феодал не шутит. Феодал вооружен и бессердечен. Феодал отлично стреляет, а любимая птица – большая мишень. Не калибри. Лишь на этой верёвочке можно водить свихнувшегося хуторянина. Сгинет ворона в ловушке, и неизвестно, какие фортели начнёт тогда выкидывать автондил. Известно только, что хорошего не жди. И сейчас же Фома зашипел, как дырявый шланг, потому что напоролся бровью на летающую нить. Словно наотмашь полоснули бритвой. Кровь сразу залила лицо. Фома зашарил в карманах в поисках последнего обрывка бинта. Был же. А, вот он. Обрывок он порвал пополам, одну половину превратил в тампон, а другую — в повязку. Оттолкнув взглядом Николая, сунувшегося помочь, сам завязал узел на затылке. Сойдет. Неприятно, но чепуха. Главное, глаза целы. О слепых феодалах на плоскости никто не слыхал. «На пират похож!» — прокомментировал Николай. Фома только сделал ему знак. «Иди, мол, сзади» прежним порядком. Ничего серьёзного не встретилось до самых холмов. Фома помнил, что где-то тут был участок, бьющий из-под земли синими молниями, но ничего не случилось. Скисла подземная батарейка. И на здоровье. Всем бы ловушкам окочуриться тем же манером, никто бы не пожалел. Подлянки, разумеется, никуда не делись, но их можно было терпеть. «Это и есть граница!» полюбопытствовал Николай на вершине очень пологого, удобного для бегства в любую сторону холма. — Она самая! Фома, присев, копался в рюкзачке. Вынул дымовую шашку, послюнил палец и остался доволен безветрием. — Тебе пограничный столб нужен? — Нам с Бао нет. — Располагайся, отдыхай. Ждать будем долго. — Далеко зашли, да? — сказал вдруг Автандил. — А ты присядь. — приветливо отозвался Фома. — Водички попей. Пить, небось, хочешь? Перекусить можно. А то ляг, поспи. Нам спешить некуда. Автондил послушно сел. Противно запищала под ним жесткая трава, пугающая поначалу всех, но не опасная. Эндемик хренов. Ворона спрыгнула на грунт и деловито зашагала меж пучков травы. Наверное, искала червей или иной корм. — Остынь, птичка! — тут тебе непригородная свалка». «А не улетит?» — озабоченно спросил Николай. «Не улетит», — сказал Фома. «Она не дура. Кто ещё своим салом кормить её будет? Не ты ли?» «Сам корми!» — обиделся Николай. Фома ничего не ответил. Вслед за дымовой шашкой из рюкзачка явился складной таганок и пригоршня кубиков сухого спирта. Феодал сам наломал веток с одиноко растущего на склоне куста, развёл под таганком невеликий костерок. Запалил шашку и уложил её на таганок. «Тяга!» — объяснил он Николаю. «Дым от шашки понизу стелится, а мне надо, чтобы вверх шёл». «А, так это не как сигнал!» — прозрел Николай. «Он самый». «А заметят?» «Конечно. У Бао это дело хорошо поставлено». «Заметят, и дальше передадут». «А у нас почему так не поставлено?» — допытывался Николай. Фома тяжело посмотрел на него и ничего не сказал. Выспанная эфемерная шашка исправно извергала эфемерный дым. Он стоял над холмом гигантским куполом, вроде Тадж-Махала, медленно оседал с периферии и стекал в низину. Кашлялась от него совсем не эфемерно, а по-настоящему пришлось временно перебраться на вершину соседнего холма. Ворона-нана тоже, видно, вдохнула дыма и закружилась в небе с протестующими воплями. Попав на высоте в неведомую подлянку, сорвалась вниз, беспорядочно кувыркаясь и не убилась только чудом. В руках автандила комок перьев ожил, нагадил на ласковую ладонь и изругал всех по вороне. В положенное время шашка выдохлась. Прогорел и костерок, Дымовой купол начал оседать, неведомо откуда взявшийся ветерок растрепал его края и вытянул дымный хвост к северу. А еще было видно, как на периферии купола дым собирается в двухвостую спираль и втягивается непонятно во что. В пустоту. Может, на высоте тоже есть черные провалы? Век живи, век учись. Хотя не век, конечно, гораздо меньше и все равно никто не может сказать, что знает плоскость хотя бы наполовину. А если кто скажет, с ним сразу все ясно. Неумное, трепло. Плоскость неисчерпаема. В этом все дело. Тот же Бао как-то раз непривычно разоткровенничался, и Фома без особого удивления узнал, что в феоде Бао испокон веку жили китайцы, и с удивлением, что шесть или семь поколений феодалов на протяжении последних лет ста, если не больше, вели подробные записи о местных феноменах. И сам Бао признался, что тоже продолжает традицию. Правда, он же с большим сожалением признался в другом. Судя по старым записям, сто лет назад плоскость была совершенно иной. Ну, почти совершенно. Кое-какие известные ловушки существовали и тогда. Зато существовало кое-что другое, чего нет сейчас – И великое счастье, что нет. В целом счет, наверное, равный. Век назад жизнь не была медом, и сейчас она не мед. Что в лоб, что по лбу. А хрен, как известно, редьки не слаще. Жить без опаски плоскость все равно никому не позволит. «Люди идут», — сказал вдруг Афтандил. «Гости дорогие, да». «Где?» — Фома вскочил, мысленно чертыхнувшись. «Хорош феодал, если у хуторянина глаза зорче!» — задумался мыслитель. «Где люди?» «Вон!» — показал пальцем Николай. «Двое! Сюда идут! С рюкзаками! Мужик и девка!» Постепенно физиономия его вытягивалась, а кипчонка съезжала на затылок. «О, блин! Петух тебя затопчи!» «Это не люди!» — сказал Фома, вглядевшись. «А кто?» Сиплова просил Николай и сглотнул. Кепка с него свалилась. «Призраки», — спокойно объяснил Фома. «Видишь, полупрозрачные. Ну, чё уставился? Бывает. Феномен природы. Вне оазисов много чего бывает. Ты просто не привык ещё. Да и не надо». «Вино пить будем, да?» — сказал Автандил. «Пить будем». На него покосились с неодобрением. Две фигуры приближались. Шли они бок о бок, как на прогулке в городском парке, и не замечали людей. Похоже, вдвоем им было и хорошо, и вольно. «Слышь, бугор!» — Николай заговорил шепотом. «А ты их раньше видел?» «Призраков?» «Нет, только слышал о них. Не боись, они вроде безопасны. Хотя...» «Чего хотя?» «Да так, слухи разные ходят. Мол, увидеть призрак — дурная примета». «Чушь! Легенда! Магнуссон видел и ничего! Жив-здоров, ряжку отъел!» Николай шумно дышал. «Слышь, а давно их видел этот твой Магнуссон? «Давно, давно, не дергайся!» Автандил на два голоса затянул грузинскую застольную. Начал даже пританцовывать. Ворона, давно уже усевшаяся ему на плечо, недовольно каркнула, потеряв равновесие, и ущипнула танцора за ухо. Фома свирепо цихнул на обоих. Пение стало тише. Полупрозрачные фигуры приближались. «Ты видишь?» — шипел Николай, приседая в ужасе. «Видишь?» Фома видел. Призраки прошли шагах в 40, и теперь стало окончательно ясно, что они не могут видеть людей. Сквозь полупрозрачные, будто из мутной воды отлитые тела был виден бурый склон холма с метелками жесткой травы а сами тела? Фома покрылся потом, узнав в том, что шло чуть ниже по склону, самого себя. Узнал и свою полупрозрачную спутницу. Да и как было не узнать? Совсем недавно расстались. Она у Борьки, и надо думать, в данный момент ученик Феодала всячески клеится к ней и неумело соблазняет. Но почему она тут? То есть откуда здесь взялся ее призрак? Ну и вопрос — откуда вообще берутся призраки зачем они для чего нужны природе поди ответь о любой странности плоскости можно написать минимум кандидатскую а ответить по существу вряд ли фигуры призраков ушли в дым фома перевел дух оттерся лба пот. ушли и ладно не о чем горевать век бы их не видеть феноменов чертовых одно приятно Развей на заблуждение, что, мол, призраки — души умерших людей. «Вот он я, живой. Можно потрогать. Живой, понятно? Ничего они не значат, эти призраки». «Ну, успокоились», — сказал он своей команде, с удовольствием отмечая, что голос не дрожит предательски, а наоборот тверд и властен. «Садимся, отдыхаем. Недолго. Дым уйдет, переберемся на тот холм. Вот тогда и вздремнуть можно будет». Бао Шенжуй пришел через сутки. По виду китаец ничуть не изменился с прошлого раза. Был он все такой же – маленький, с выпуклым животиком, остреньким темным лицом с развитыми скулами, скошенным подбородком, короткой верхней губой и двумя огромными резцами, торчащими из верхней челюсти не столько вниз, сколько вперед. Зубами этими он навязчиво напоминал Фоме не ту грызуна, не то кого-то из вымерших в допотопные времена слонообразных. И одевался интересно. Не то мандарин, не то хунвейбин, а если приглядеться, то обоих поровну. Шапочка точно мандаринская. До встречи с Бао Фома видел такие лишь на картинках. А случилась она, первая их встреча, давным-давно, без малого 13 лет назад. Нсуэ таскал ученика по феоду, хотя и слово то такого не слыхивал, имея о земельной собственности самые смутные понятия. Бао тоже пришел с учеником. Где теперь тот ученик? Если жив, то, надо думать, нашел свободную вакансию в другом феоде. Не дождался на месте маленького личного звездного часа. Кто ж знал, что Бао столь крепкий орешек? Рекордсмен и уникум. 22 год в феодалах. Экий кремешок. Куда против него Магнуссену с его несчастным четырехлетним стажем, а Шреддеру и подавно? Да и Фоме. Казалось, Бао совсем не постарел за 13 лет. Фома знал, что это иллюзия. Все стареют. Но все замечают это как в других, так и в себе. И только удивляются, внезапно обнаружив, что на молоденьких девочек их уже не очень-то тянет, зрелых баб им подавай. Вроде Бриджит, а то и постарше. С Бао Фома не фамильярничал. Бао всегда был себе на уме. После ухода Нсуя он стал образцом для подражания. Конечно, с поправкой на то, что между соседями-феодалами наставничество как таковое невозможно, как невозможно оно между руководителями партнерских и все же каким-то боком конкурирующих между собой фирм. Подсмотреть что-то и перенять – другое дело. Ну и, конечно, поболтать как с равным. Бао знал по-русски слов с полтысячи, а в мечтах понять секрет его активного долголетия. Может, он не работает на износ? А как такое возможно? Нет, если держать не одного ученика, а трех-четырех, возможно, вполне. При условии, что все они абсолютно надежны. Ну, Восток — дело тонкое, традиции там сильны. Надо думать, ученики не попрут против учителя и не перегрызутся между собой за право наследования. Да, все это хорошо в теории, но как прокормить такую ораву учеников? Фиоту Бао лишь чуть-чуть крупнее. Может, у него больше оазисов? Нет, вряд ли намного больше. Наверное, китайцы обнаружили еще какой-то пищевой ресурс, не считая лап многоножек. Или просто едят меньше. Николай бы к ним. Сдать в аренду на год. Да и еще кое-кого, чтобы окончательно дошло до людей, не в сказку попали. Вслух он этого говорить не стал, а просто стоял и смотрел, как Бао взбирается на холм. Спуститься ему навстречу означало вторгнуться без спросу в чужие владения. Этикет. Нечеловеческий, феодальный. Ничего, холм пологий. А вось Кондратья старика не хватит. Фома улыбался. Сколько времени жизнь только и делала, что била по голове, а при одном взгляде на Бау подарила надежду. Ликование пробудилось и рвалось наружу. Смотрите, люди, мы живем. Все равно живем. Мы, человеки, черви земные, крысы подопытные, научились жить в нечеловеческом мире, на плоскости этой гадской, и ничего она с нами людьми не сделает. С каждым в отдельности, сколько угодно. И это она любит но мы вместе, мы вид, мы стая, и потому неистребимы. Наше поколение ляжет геологическим слоем, но люди все равно будут здесь жить. Можно даже предположить, с каждым новым поколением они будут жить все лучше и лучше. Всем на зло. И пусть экспериментатор, божок наш поганый, сдохнет от злости. Он сердечно приветствовал соседа, Бао, совсем чуть-чуть запыхавшийся, заулыбался в ответ, далеко выставляя непомерные свои резцы. На Николая он не обратил особого внимания, зато Автандила и особенно Ворону рассматривал долго, не скрывая удивления. Совсем отвык от Ворон. «Отойдем-ка, сосед!» — позвал Фома. «Есть тема!» Без всякого политеса он взял быка за рога, не ожидая, впрочем, быстрого согласия. «Значит, нет в твоих владениях такого места, я правильно понял?» Говорил он спустя полчаса, успев уже слегка осипнуть. «Всё это легенда от начала и до конца!» «Нету места, нету места, правильно!» Процентов на 90 Фома был уверен, есть такое место. Шредеру можно было верить. И был один перебежчик-диссидент Хуацяо, смывшийся от Бао к Шредеру и клявшийся, что чудом избежал обменника. И была Сой, со сведениями туманными, но явно возникшими не на пустом месте. «Ну, нет так нет. Жаль». «Нету, жаль». «Жаль, что ты, сосед, такой упрямый. Ох, как жаль». «Что я сделаю? Нету». «Ты же знаешь». Медленно выбирая слова, сказал Фома. «Я у себя насильно никого не держу. А мог бы и удержать. В прошлом году на меня целая китайская семья свалилась». «Мало ли что с Тайване? Кстати, как они? Не балласт?» «Балласт? Что такое?» «Барахло ненадобное!» «Не балласт, не балласт!» — заулыбался Бао. «Не балахло! Хорошие люди! Лоботящие! Спасибо!» «Пожалуйста! Я так понимаю! Если не хочешь иметь проблем, с соседями надо дружить! Ты мне поможешь, я тебе помогу! Нет?» Ну и если ты не хочешь, что я тогда могу сделать? Успокойся, войну не начну, можешь не строить великую стену. Живи себе. Помощи только не проси, когда приспичит. Извини, у меня свои принципы. Я возьму. Уже без улыбки Бао указал на автондила. Если сам пойдёт, возьму. Фома украдкой перевёл дух. Сработало. Он пойдёт. Считай, что я тебе должен. Автондил, дорогой ты мой, иди сюда!» Он беззастенчиво наплёл доверчивому грузину о стране, где всем хватает мяса, где бегает много-много барашков, где восхитительные дымки курятся над мангалами, где каждая ворона сыта и довольна. Врал и глотал слюну. «С ним вот пойдёшь! Это Бао! Он дорогу знает!» Николай кашлял и сморкался в сторонке, отворотив рыло. Попрощались. Фома долго стоял, глядя в спину уходящим. Маленький Бао шёл впереди и порою совершенно терялся за громоздким автондилом. Фигуры уменьшались, потом стали таять в дымке. Вороны уже давно не было видно. — Ладно, потопали. — Куда? — спросил Николай. — Обратно. Куда же ещё? — Ты обещал мне другой оазис. — Не забыл буркнул Фома. «Автандил ушел, азис пустой остался. Вот тебя туда и отведу». «А он как? Ничего?» «Лучше не бывает». «Не жалко?» спросил Николай. азис то пока нет. Погляжу, как ты будешь справляться. Загубишь оазис, гляди. Не пожалею». «Кто загубит?» возмутился Николай. «Я загублю». За такие слова, бляха-муха, знаешь, что бывает? Я загублю, восказанул. Да пфу, петух тебя затопчи, я не о том. Автандила терять тебе не жалко? Ещё как жалко, вздохнул Фома. А что делать? Я его уже так и так потерял. Нет его, Автандила. Пусть хоть жив останется и память сохранит. Мне больше не надо. Да ладно тебе, брось, не переживай. «Может, еще чухается, придет?» «Не придет он», — снова вздохнул Фома. «Другим человеком станет, зато может выздороветь. Тварь эту ворону сам палкой зашибет и к китайскому повару отдаст. Кончено, проехали, и нахрен. Ну пошли, какого мы тут стоим?»